Глава двадцать девятая. Налетела вдруг гроза, наскандалила. Так прошел месяц. На отдых Сергей семью не вывозил в этом году. Да и какое море, если двое маленьких детей, только и лови их. Да и в дороге с ними сложно. А вот в июле можно было и дома отдохнуть. Места красивые, вода чистая. Сергей еще и машину песка привез на берег. Все-таки его дети играли тут. Конечно, играли и все дети, которые приходили купаться. Берег был пологим, чистым, без ям. Та яма, где год назад чуть не утонул Андрей, была засыпана. Да он уже в свои три года уверенно бултыхался в воде и даже проплывал пару метров сам. Сергей забирал жену с работы, обед уже ждал ее, а потом сразу на пляж. Привозил дед Паша и Андрея. Они шутили, что сами себе устраивают отдых. В рабочие дни отдыхали после четырех часов дня, в выходные шли в десять утра. Учебу с бабушкой отложили на месяц. Вот когда в пятницу пошел дождь, тогда занимались с бабушкой. Конечно, была и консервация, и домашние дела, а как же без этого? Но перед самым началом августа осталось, ну, дня три до Ильина дня, как среди белого дня начало темнеть, Собрались со всех сторон тучи, начала греметь, и кое-где поблескивали молнии. Катя только-только закончила прием. Сегодня к ней приводили ребенка, который гостил у бабушки. У него был жидкий стул. Бабушка боялась, что внук подхватил заразу. Катя ее успокоила. Виной всему были зеленые груши. А потом внук запил все молоком, которое нашел на столе. Вот и случилось несварение желудка. Посоветовала, какую травку заварить. Потом, глядя в окно, засобиралась домой. Посмотрев на небо, почувствовала тревогу, поэтому быстро посадила Аню в коляску, отправила быстро Фаину домой. Кате-то идти было близко, пятнадцать минут и дома, ближе, чем к бабушке. Бабушкин дом был последним в улочке, а ее за три дома от края. Но, тем не менее, Катя, позвонив Сергею и узнав, что его не будет в обед дома, поспешила к бабушке. Что-то было не по себе. Она успела забежать во двор, как полил дождь. Он практически лил стеной. Ливень был таким, каким был в первое лето здесь, когда ее подвозил Сергей сырый. Сейчас дождь просто пролил по улице, вновь не задев бабушкин двор. Ворониха стояла во дворе, как каменная. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Стена дождя с громом и молнией двигалась дальше, ломая по дороге деревья. снося неприкрепленные хорошо листы шифера или черепицу. Бабушка не сдвинулась с места, пока стена дождя не скрылась с глаз. Потом она как будто ожила. В ее дворе не упало ни капли. «Бабушка, что это было?» «Черти свадьбу празднуют». Тот ведьмак сошелся с той, которая тут на выборах хозяйничала. Правда, она силу потеряла, но он утро осталось. «Ну, чему быть, того не миновать, ты ведь знаешь. Мы всегда идем в паре по жизни, темные и светлые. У твоей внучки или дочки может быть парой их дитя». «Ладно, пошли в дом обедать». Аня вон как чувствует что-то, молчит. Тут позвонила Ниловна, сообщила, что Андрюша вдруг расплакался, сидит в комнате и не хочет выходить. Катя пообещала, что сейчас за ним приедет папа, Сама позвонила Сергею и сообщила, что она у бабушки, кормит Аню, и чтобы или он, или дед срочно забрали сына и привезли к бабушке, так как тот плачет сильно. Распрашивать подробно, что и почему, муж не стал. Сказал, что едет сам и скоро будет. Катя накормила дочку и ждала мужа. Тот привез сына через полчаса, заплаканного и все еще всхлипывающего. — Его уже ждала успокаивающая травка, плюс его обняла мама, посадила на руки и гладила его по головке, по спинке, а он уткнулся в плечо маме и тихонько успокаивался. — Что с ним? — спросил Сергей. — Грозу испугался. Это была нехорошая гроза. Он это почувствовал, а рядом нет родных, — объясняла ворониха Сергею. Тот что-то понял, что-то догадался. Когда сын успокоился и почти задремал, Сказал, что он и так не пообедал, и спросил, они поедят тут или дома. Катя предложила, чтобы они поехали домой. Тогда Сергей взял дочку и коляску, а Катя перекинула на плечо сына. Тот ухватился за мамину шею, и они пошли в машину. Бабушка только сказала вдогонку, что потом обсудят все. Дома Сергей забрал из машины сына и отнес его в комнату. Там помог раздеться и уложил спать. Катя отнесла в кроватку Аню. И только потом они сели обедать. А ее также немного огорчила новость, которую она услышала от бабушки, что темные соединились, и теперь у них появится ребенок. Хотя она и понимала, что это закон жизни, и от нее ничего не зависит. После обеда она пошла посмотреть огород. Помидоры лежали на земле, сбитые ливнем. Хорошо, что града не было. Грядки вообще залило, кое-где лук прямо вымыло. Грядки вообще были перемешаны с грязью. В огород сейчас и не влезешь. А через пару дней земля будет как бетон. Придется завтра рыхлить. Сломана была яблоня. Она росла двумя стволами, и сейчас те лопнули пополам. Ну этому Катя смогла помочь, стянув два ствола и применив свою силу. Это ведь не человека лечить, это было проще. Остальное было более-менее цело. Клумба, конечно, была также испорчена, жаль. Наверное, так и у всех односельчан было. Ого! Муж вышел и также осмотрел урон, который принесла стихия. Да, тот ведьмак, который украл Алису, сейчас нашел себе невесту, такую же, как и сам. Вот их силы свадьбу играли, веселились, объяснила Катя. Понятно, но почему у вас все так сложно? Почему нельзя по-людски? Ну. Когда я выходила замуж за тебя, с утра солнечно было, у нас так. А у меня как? — заулыбался Сергей. Я и сказала «у нас», значит, мы настоящая пара. А я и не сомневался. Правда, разглядел не сразу, да это и правильно. Так, давай соберем помидоры, может, что-то и целое осталось. Жаль урожай, только-только краснеть начали. И они занялись делом. Потом Сергей поехал на работу, стихия отыгралась и на хозяйстве. Катя зашла в свою комнату и сделала запись об этом событии в своей книге, как и то, каким образом это должно отразиться на ее семье. Когда пришла на кухню, туда пришел сын, сонно потирая глаза. Он был уже полностью спокоен, обнял маму и прижался к ней. — Сынок, не бойся, у тебя есть защита. Потом ты вырастешь и будешь нас защищать от врагов. «Мама, мне стало так страшно. Я очень испугался и хотел к тебе. Дети тоже испугались грома, но они не плакали. А я плакал. Надо мной будут смеяться теперь в садике». «А ты завтра не показывай вида, не вспоминай. А начнут смеяться, скажи, заболела голова и плакал от боли». «А они скажут, мама-докторка, а у меня голова болит». «А ты скажи, вот мама и лечила меня, вот и все». — Увидишь, завтра никто и не вспомнит. А я еще и бабушку попрошу, чтобы она пришла и сказала детям. Хорошо? Катя поцеловала Андрюшку в макушку и подумала, что нужно действительно попросить бабушку зайти в садик, ведь сын действительно кричал очень сильно, как рассказывал Сергей.